Эндрю. Наши дни. Эндрю не сразу понял, что натворил, потому что мозг был полон разных тревог, захлестывавших его, словно штормовые волны, причал. Потребовалось время, чтобы разобраться. Что же его так тревожило? У него пока не было возможности поговорить с Летицией. Еще он не мог вспомнить имя кого-то из издательства, а еще понимал, что рубашка на спине покрылась пятнами пота. Но нет, дело было не в этом. Он шел сквозь толпу, туманно улыбаясь людям, махавшим руками и обнимавшим его. Он шел к своей семье. Оливия стояла с печальным видом, как с ней это всегда бывало в толпе. И тут до него дошло. «О, Господи!» Должно быть, она заметила ужас на его лице, от которого отхлынула кровь. Она изобразила улыбку — «Чудесная речь! Я так тобой горжусь!» «Ливия!» Она поморщилась, услышав уменьшительное имя. Рядом была Делия, которую он не видел уже больше года и очень хотел обнять, но та посмотрела на него с нескрываемой враждебностью. Она обняла мать. Пойдем, возьмем тебе выпить, мама!» Она увела Оливию. Эндрю остался с Адамом, на лице которого смешалось столько эмоций разом, что ничего нельзя было разобрать. Как радовался он, увидев их с балкона и понимая, что эта классная и красивая молодая пара пришла поддержать его. Это почти компенсировало ужасное чувство вины от того, что здесь не было Кирсти. Но теперь он сам все испортил. Я не... «В самом деле?» «Молодец, папа!» Адам хлопнул его по плечу довольно болезненно. Только так сын в последнее время и касался отца. «Ничего не скажешь. Отблагодарил бесплатную домработницу и няньку за пятнадцать лет труда». Он ушел следом за Делией, заливая в рот шампанское. Эндрю остался один, ошеломленный, сияющий маяк позора посреди презентации собственной книги. Как он мог забыть о ней? Как вообще можно было забыть о женщине, которая шла с ним рука об руку все эти годы? Тень в его доме, ни разу даже не разделившая с ним постель, кроме того единственного раза, когда это едва не произошло. Боже! Эндрю настолько погрузился в ужас, что почти утратил способность двигаться, и в этот момент подошла Рупа из группы писательского мастерства. На губах ее играла поздравительная улыбка, но в глазах горел огонек соперничества, и в другой ситуации Эндрю даже мог бы получить удовольствие от того, что Рупа ему завидует. «Поздравляю, Эндрю! Очень рада за тебя!» Спасибо. У тебя ведь тоже скоро книга выходит. Он забыл название ее книги. Его взгляд в отчаянии шарил по залу. Она отбросила волосы со лба. Следующей весной похоже, лучшее время для выхода дебютной книги. Издательство собирается устроить большую рекламную кампанию. Славно, славно, ты молодец. Эндрю вдруг понял, насколько она молода. Радуйся этому, это самое лучшее, когда все еще впереди. Он и сам не знал, говорил ли он о книге или о ее жизни вообще, и Рупа озадаченно посмотрела ему вслед, когда он отошел. Летиция была увлечена разговором с пожилым мужчиной в желтых вельветовых брюках. Разумеется, Алан всегда терпеть не мог Себастина, так что едва ли стоит удивляться. О, а вот и наш сегодняшний герой. Все благодаря вам, автоматически ответил он. Она внимательно посмотрела на него умными глазами. На ней был какой-то сложный многослойный костюм с мешковатыми брюками. Эндрю вдруг понял, что летиция просто желание в своей эпохе. Вы не забыли кое кого упомянуть в своей речи. Я заметила, как разбилось сердце вашей подруги, даже почти услышала. Ей обязательно было говорить об этом. Она не моя... В смысле, мы друзья, но и только. Просто друзья, которые жили вместе и растили его детей в ущерб ее собственной дочери. Хотя была другая причина для тревоги, словно записка, приколотая на пробковой доске. Адам и Делия приехали вместе, разве не так? Он вообще не знал, что они встречаются. Летица отхлебнула красного вина, от которого уже потемнели ее лошадиные зубы. «Эндрю, бегство от правды когда-нибудь помогало?» «Никогда», — удрученно признался он. «Вот именно», — она похлопала его по плечу. «Исправьте все, не пожалеете». Почему он не поблагодарил Оливию? Господи, он понятия не имел. Из-за того, что голова была полна мыслей о Кейт после того, как мельком увидел ее сегодня с другой стороны Атлантики? Он весьма смутно представлял себе, каким образом ее изображение добралось до него. Кабели на морском дне среди плавающих в полумраке рыб? Стройная, в белом хлопковом платье, сухие загорелые руки, милированные волосы. Лицо в веснушках после многих лет на солнце. Ее тело словно сбросило оболочку. Она не говорила с ним, но глаза расширились от ужаса, и она выскочила из комнаты. Может, лучше отказаться от продажи прав, хоть и не хочется возвращать деньги, и очень хочется увидеть снятый фильм. «А кто этого не хочет?» «Дрю! Старина!» Его никогда не называли Дрю. «Привет, Мартин! Рад, что ты пришел!» Зачем он пригласил своего старого начальника, которого так ненавидел? Из гордыни. Вот зачем. Дыхание Мартина было зловой необычного. Или так и бывает, когда стареешь. Может быть, у него изо рта тоже дурно пахнет, но никто ему не говорит. Мартин начал нудеть о каком-то большом начальнике, с которым играл в гольф и который упал замертво прямо в клубе. Обширный инфаркт и бац! А Эндрю понятия не имел, о ком он говорит, какое-то имя из прошлого, когда ему приходилось знать такие вещи. И вдруг он больше не мог это терпеть. Нужно было сначала решить самую большую, самую неотложную проблему. «Прости, Мартин, сам понимаешь, такие мероприятия, вроде свадьбы, ни с кем толком не поговоришь». Он метнулся через весь зал, рассекая чужие разговоры. «Довольно тепло, да. Заплатили почти миллион, а потом оказалось плагиат. Сами понимаете, нужно время, чтобы закончить книгу». «Да уж, ну ты облажался». Это была Сандра, по обыкновению пившая из стакана красное вино с колой, без сахара и льдом. «Да-да, я знаю. Но я не... Она не...» Она вздохнула. «Энди, она в тебя влюблена по уши. Ты ведь этого даже не замечаешь, да?» Я... Его мозг отказывался это принимать. «Да, я прочитала книгу». Неплохо. Можно было немного больше написать о том, как работает язык жестов и все такое. Понимаешь, у него не было на это времени. Прости, Сандра, прости. Я через минутку вернусь. Извини. Оливия была совсем одна и стояла как будто специально возле полки с книгами по самопомощи. Она держала себя за локти, даже не пытаясь скрывать, насколько раздавлена. Эндрю ощутил всплеск раздражения. Сначала Кейт, вечно злая и несчастная из-за него, потом Оливия с более тихой, замкнутой печалью. Неужели он не способен сделать женщину счастливой? — Выйдем вместе на улицу? Она словно очнулась. — А? Хорошо. Как всегда уступчивая, несмотря на мороз и на то, что он только что ее обидел. «Как хорошо немного подышать!» — слабым голосом произнесла она, когда за ними захлопнулась дверь. «Поверить не могу, что так случилось. Знай, я постоянно думаю о тебе. Но правда ли это?» Её взгляд скользнул в сторону следом за автобусом, шедшим по Мари-Лебен-Хай-стрит. «Ливи, это просто ужасная проделка моего мозга, нелепая ошибка!» Боже, я так нервничал, что едва не забыл, как называется книга. Ливи. Конечно, это неважно, Эндрю. Это твой вечер. Ты написал эту книгу, а не я. Но я не сделал бы этого без тебя. Ты записала меня на курс и находила время, чтобы я мог поработать. Да и вообще, это ты привела в наш дом Сандру. Это все благодаря тебе. Она задрожала. «Пожалуй, я пойду. Я устала. Машина уже заказана на более позднее время. Наверное, лучше тебе поехать на ней в гостиницу. А я... Нет, нам нужно поговорить». Вот как это работает. Пятнадцать лет вы живете и даже не упоминаете о чем то И вдруг презентация книги и жизнь рассыпается на куски. «Нет, не нужно». «Сегодня твой день. Я... Наверное, я сегодня уеду вместе с делли В тот клоповник? Ни в коем случае. Все в порядке. Я... я найду место. В другой гостинице». Потому что у Оливии почти в сорок пять не было ни собственного дома, ни права на его дом. Она следовала за ним по жизни, словно верная служанка. «Почему, Ливи? Почему мы не можем просто поговорить? Я понимаю, что это была ужасная ошибка, но это всего лишь ошибка». Она чуть помолчала, натянутая, словно тетива лука. «Эндрю, ты знаешь стихотворение «Яйца»?» «Нет», — нетерпеливо ответил он, Какое — «какое?» «Жизнь жертвами полна, творит из сердца камень. Что ж, похоже, мое сердце превратилось в камень. Я больше не могу придумать ничего, что бы могла для тебя сделать, кем бы могла для тебя стать. И я была рядом с тобой все это время, а ты все равно забыла обо мне. Ливи, ты не можешь. Ты никогда не говорила. Ты никогда не говорила, что испытываешь ко мне какое-то чувство, даже не намекала. Это было не совсем так. Но намеки были достаточно тонкими, чтобы он мог не обращать на них внимания, слишком тонкими, чтобы действовать на их основе. «В смысле, с чего бы тебе это могло быть нужно? Я неудачник». Его жена не смогла его полюбить. Сын его ненавидел. Конечно же, она его не любила. Она дрожала. «Почему?» «Почему? Я была рядом все это время, из-за тебя, ради тебя, а ты этого даже не видишь. Нет, я не могу, прости». Медленно, словно внезапно постарев, Оливия пошла по улице. «Как обычно», — подумал Эндрю. «Он всю жизнь ждал этого момента, а теперь окончательно все испортил». Он стал думать, что делать дальше. «Убежать? Начать новую жизнь? Догнать ее и поцеловать, как в дурацком фильме?» В этот момент дверь магазина открылась, и он увидел Делю и Адама. Их лица были бледны и прекрасны. Тревожные мысли понеслись одна за другой, словно скакуны к линии финиша. «Сколько времени они проводят вместе? И в каком качестве?» Оливия остановилась и пошла обратно. Теперь на ее лице отражалась совсем иная тревога. Папа, сказал Адам, в его голосе не следа обычной ярости или насмешки. Дели хочет кое-что нам сказать. Видимо, всем вместе.